Глава 12. Интуиция подсказывает, что не нужно заходить в дом. Она просто кричит. Так почему я выхожу из машины и направляюсь к входной двери? Когда я подхожу поближе к пропитанному кровью крыльцу, сердце так сильно стучит в груди, что кажется, будто оно сейчас пробьет в ней дыру размером с кулак. Но я вздыхаю с облегчением. Кровь, которая выглядела так ужасающе, Капая с ручки и собираясь в лужу на цементной плите, слишком густая и слишком яркая краска. «Кто-то сюда приходил», — предупреждаю я себя. «И кто-то все еще может находиться внутри. Я знаю, что мне нужно вернуться в машину, уехать отсюда и позвонить в полицию, но вместо этого я натягиваю джемпер на руку и толкаю дверь». «Привет!» — нервно кричу я. «Фактором внезапности ты не воспользовалась, Шерлок». Ответа на мой крик не последовало. Меня подбадривает то, что мне пока еще никто не дал по голове. Я делаю шаг внутрь. Коридор разгромлен. Ни одно другое слово не подходит для описания сцены, которую я вижу. Столик для почты сломан, ящик, вырванный из него, тоже сломан. Все содержимое разбросано по полу и залито красной краской. Ею измазаны стены, и капли ведут в кухню. Каким-то извращенным образом сцена напоминает мне демонстрацию против женщин, носящих натуральный мех. Я знаю, мне не следует идти дальше. Ничего хорошего из этого не выйдет. Но я все равно пробираюсь вперед и толкаю дверь в кухню. Кухня в еще более жутком состоянии, чем коридор, если такое вообще возможно. Столовые приборы разбросаны по всему помещению. Соковыжималка разбита и валяется на кухонном столе. Тостер разлетелся на куски. Стены и пол вымазаны краской, как и все поверхности. Мой дом напоминает сцену из техасской резни бензопилой. Внезапно я слышу глухой стук. Звук идет сверху. Я вскрикиваю, Ошибиться невозможно. Это шаги. Кто-то бежит по второму этажу... лестничной площадке. Я не успеваю никак отреагировать, а шаги уже на лестнице. Тот, кто находится в моем доме, бежит по ступеням вниз. Я осматриваю разгромленную кухню в поисках хоть чего-нибудь, чем можно защититься. Подставка для ножей пуста. Где мой дизайнерский набор ножей? Все шесть угрожающе торчат из стены. Их так глубоко вогнали в гипсокартон, что я не могу вытащить ни один из них, и тогда у меня начинается паника. Я никак не могу справиться с ключами, когда в отчаянии пытаюсь открыть дверь черного входа. Потом слышу, как громко хлопает входная дверь. Я тяжело дышу, мне становится очень жарко. Я выпадаю в сад на заднем дворе и достаю телефон из кармана. Прокручиваю список контактов дрожащей рукой, потом нажимаю на кнопку вызова. Телефон Кэсси звонит и звонит, но она не отвечает. Прокручиваю список дальше и чувствую невероятное облегчение, когда на мой вызов отвечают, и я слышу низкий мужской голос на другом конце. «Ник, это я, Сьюзен. «Что вы сделали после того, как вышли через черный выход, мисс Картрайт?» «Я стараюсь медленно выдохнуть, чтобы полицейский не заметил моё нетерпение». Я уже почти три часа сижу в отделении полиции Ладлоу и в четвертый раз повторяю одно и то же. Они уже знают, кто я. Служба надзора за условно-досрочно освобожденными обязана ставить их в известность на случай возникновения как раз таких ситуаций. Когда они приехали к моему дому, они вели себя так, словно ожидали чего-то подобного. Я позвонила Нику, то есть мистеру Уайтли. Повторяю я — Догадываясь о следующем вопросе, но не зная как на него ответить. А почему после того, как вы увидели разгром в своем доме и догадывались, что преступник, возможно, еще находится внутри, вы вместо того, чтобы позвонить в службу 999, позвонили журналисту, с которым только познакомились, журналисту, который живет почти в трех часах езды. Примечание 999. Номер телефона для связи с экстренными службами в Великобритании. Конец примечания. Преступника в доме уже не было. Отвечаю я, занимая оборонительную позицию. Я понимаю, спрашивают меня не об этом, но мне не нравится, на что намекает полицейский. Если я на кого-то злюсь, то становлюсь бестолковой и саркастичной. Это еще одна из моих особенностей. Вначале я попробовала позвонить своей лучшей подруге, Она не ответила на вызов. «Но «Ну, вы не знали, где находится преступник?» — давит на меня полицейский. «Тем не менее, вы побеседовали с мистером Уайтли и только потом обратились за помощью». «Он прав, но, черт, я не стану ему показывать это. Не их собачье дело, почему я вначале позвонила Нику, а потом в полицию. Я звонила не для того, чтобы передать ему материалы для статьи, на что намекает полицейский». На это намекали еще трое его коллег, которые разговаривали со мной после того, как увели меня из сада на заднем дворе. Тогда меня трясло, и я была в жутком состоянии. «Я не стала бы называть наш разговор беседой», — заявляю я, увязая еще глубже. «Не понимаю, какое это имеет отношение к делу. Я позвонила человеку, с которым провела сегодняшний вечер, первому человеку, который пришел мне на ум. Он сказал, чтобы я звонила в полицию, а сам приедет как только сможет. Тогда я и позвонила 999, максимум через две минуты. Мне не хочется объяснять ему, почему я не хотела звонить в полицию, рассказывать о панике, которую вызывают воспоминания при одном виде людей в форме. Я помню, как меня вели в наручниках. И эти образы никуда не делись за четыре года». Я поняла, что полиция не всегда на стороне хороших людей, а вы не всегда знаете, считают ли вас положительным героем. Две минуты могут сыграть очень большую роль в поимке потенциального преступника. Это очень серьезная задержка. Он прищуривается. Но я уверен, вам-то не нужно об этом рассказывать. Смысл его слов бьет меня как пощечина. Я не понимаю, к чему вы клоните. Начинаю я, но он меня перебивает. Обычно в таких делах мы пытаемся максимально сузить круг людей, которые хотели бы причинить зло предполагаемой жертве. Я ошарашена и не могу ничего ответить, чтобы защитить себя. Но в данном случае, как я думаю, нам будет легче найти людей, которые не хотели бы причинить зло дето-убийце, отсидевшей за это срок. Он наклоняется ближе ко мне, и неотрывно смотрит на меня. «Мы живем в маленьком городке, мисс Картрайт. Нам не нравится, когда у нас появляются преступники». До того, как я успеваю что-то сказать в свою защиту, дверь в комнату для допросов открывается, и я чувствую облегчение, сменяющееся на злость. «Еще один полицейский, по возрасту моложе, чем мои носки, пересекает помещение, ни разу не взглянув в мою сторону». Он наклоняется и что-то тихо шепчет моему дознавателю. Тот кивает и поднимает на меня глаза. «Похоже, прибыл ваш рыцарь на белом коне». Это как укол. Он на самом деле приехал. Я нервничаю. Что мне ему сказать? Успокоившись, я чувствую себя несколько глупо. Мне предстоит встреча с человеком, с которым я только познакомилась, но вызвала спасать от преступника. и ему пришлось для этого проехать 130 миль. Говорю себе, что нужно побыстрее со всем этим покончить, и выхожу вслед за полицейским в зону приема посетителей. Ник стоит в холле, опустив голову и засунув руки в карманы светло-серых спортивных штанов. Не знаю почему, но я ожидала его увидеть в деловом костюме и на крахмаленной белой рубашке. Время близится к половине четвертого утра, и я, очевидно, вытащила его из постели. На мгновение у меня в сознании появляется образ Ника Уайтли, вылезающего из постели. Я трясу головой, чтобы избавиться от наваждения перед тем, как встретиться с ним лицом к лицу. Пересекаю холл и удивляюсь, когда он спешит ко мне навстречу и обнимает. На объятия я не рассчитывала, но это именно то, что мне нужно. Плевать на полицейских, которые удивленно наблюдают за нами. И на то, что я практически не знакома с этим мужчиной, после того как кто-то вломился в мой дом, а затем последовал разговор с жутким полицейским, мне нужно было нормальное человеческое общение, немного сочувствия. У меня начинают литься слезы. Ник крепче обнимает меня, а я зарываюсь лицом ему под мышку, утыкаюсь в синий джемпер с капюшоном, и мое тело сотрясают рыдания. Когда поток слез уменьшается, он нежно отодвигает меня и смотрит прямо в лицо. «Сьюзен, с тобой все в порядке?» Я тут же чувствую себя дурой. «Конечно, со мной все в порядке, черт побери. На меня же никто не напал». Все нормально», — бормочу я, вытирая глаза рукавом своего джемпера. «Прости». Ник по-доброму улыбается мне, затем смотрит на полицейских за стойкой, которые даже не пытаются скрыть что их страшно интересует разворачивающаяся перед их глазами сцена. «Мы можем идти?» — кратко спрашивает Ник. Полицейский, который всего несколько минут назад ужасно со мной разговаривал, кивает с таким видом, будто ничего не произошло. «У нас есть все, что нужно, сэр. Полицейские закрыли ваш дом, мисс Картрайт. Но, боюсь, сегодня вы не сможете там ночевать. Вам есть где остановиться?» «Я попробую еще раз позвонить Касси, отвечаю я, — «поживу у неё». «Нет, сегодня ты к ней не поедешь», — объявляет Ник, Берет меня под локоть и ведет на автомобильную стоянку. Я уже забронировал нам номера в гостинице тут неподалеку. Он открывает переднюю дверцу своей машины и буквально засовывает меня внутрь. «Давай мы сейчас заедем за твоими вещами и поедем спать. Оглянуться не успеешь», — А мы уже в постели. Он морщится при виде моего изменившегося выражения лица. «Не вместе», — поспешно добавляет Ник. «Я имел в виду разные кровати в разных номерах. Я не хочу». но ну, не то, что я не хочу, а...» Он вздыхает, признавая свое поражение. «Послушай, сейчас уже поздно, и я утратил способность нормально говорить. Так что давай поедем в Тревеледж и немного поспим». Примечание. Travelodge, сеть бюджетных отелей по всей Великобритании. Конец примечания. Travelodge закрыт, но Ник ухватила ума заранее договориться, чтобы нас впустил в ночной портье и выдал ключи от номеров. Я испытываю огромное облегчение. Еще раз благодарю Ника за помощь. А после того, как мне удается его убедить, что я не на грани нервного срыва, устраиваюсь в уютной постели и натягиваю одеяло, укрываясь головой, как делала в детстве. После событий двух последних дней, которые прокручиваются у меня в голове, я думаю, что вообще не смогу заснуть. Но стоит мне положить голову на подушку, как глаза автоматически закрываются, и я мгновенно проваливаюсь в сон».